Галичу. Когда печальный стихотвор, венчанный маками, крапивой, на лире скучной и ретивой хвалебный напевая вздор, зовёт обедать генерала, о Галич, верный друг, бокала и жирных утренних пиров. Тебя зову мудрец ленивый, в приют поэзии счастливый. Пот отдалённый Неги Кров. В тебе трудиться нет охоты. Садись на тройку злых коней, оставь Петропали заботы, лети в счастливый городок, зайди в мой мирный уголок, и с громом двери на замок запрёт веселье молодое. Явится на столе пирог и хлынет пиво золотое. Огалич, близок, близок час, когда послыша славы глаз, покину келью кров пустынный, забыв волшебный свой Парнас, златой досуг и мир невинный. Татарский сброшу свой халат, простите, девственные музы, прости предел молодых отрад, надену узки ритузы. Зевью в колечке гордый ус, заблещят пары эполетов, и я питомец важных муз в кругу пирующих корнетав. Огалич, Галич, поспешай, тебя зовут досуг ленивый и друг нескромный неспесивый и кубок полный через край.